Издательство Эксмо. Скандинавские мифы. На какие вопросы отвечает эта книга? Где были созданы старшая Эдда и младшая Эдда? В Исландии, заселенной норвежцами в 70-е годы 10 века и крещенной в 1000 году. Тем не менее, ее островное положение способствовало наиболее длительному сохранению старых поверий. Какие существа появились первыми, согласно скандинавским космогоническим мифам? Иниистый великан Имир и корова Аудумла. Имир был вскормлен молоком Аудумлы. Из подмышек Имира от его пота родилась первая пара великанов, а из камней, которые лизала Аудумла, возникло божественное существо – бури, предок богов. Какие волшебные животные являются спутниками Одина? Вороны Хугин, думающий или мыслящий, и Мунин, помнящий, а также волки Гери, жадный и Фреки, прожорливый. Сколько наиболее почитаемых богов в скандинавском пантеоне? В скандинавской мифологии 12 наиболее почитаемых богов, не считая Одина: Тор, Тюр, Хеймдаль, Видар, Вали, Бальдер, Хет, Браги, Уль, Ньёрд, Фрейр. Локи. Кто из богинь хранил ларец с молодильными яблоками? Богиня молодости и весны Идун, Идуна. Жена бога Скальда, Браги. Кто такие дисы? Дисы – низшие женские божества, так или иначе связанные с судьбой. Прежде всего это Норны и Валькирии. Что будет предшествовать гибели богов Рагнарёку? Смерть бога природы Бальдра положила начало трехгодичной так называемой Великанской зиме – Фимбульветру, после которой и начнутся трагедии в жизни богов и людей. От кого из богов произошла, согласно легенде, шведско-норвежская королевская династия инглингов? Отвана Ньорда и его сына Фрейра, которые в сагах превратились в приближенных мудрого вождя Одина, то есть в людей. Когда скандинавские сказания вернулись в научный оборот? В шестнадцатом-семнадцатом веках, когда начался так называемый ученый Ренессанс, с увлеченностью заново открывшей сказания прошлого. Именно тогда вошла в научный и культурный оборот старшая Эдда, обнаруженная епископом Бринь-Ольвом как названы в норвежских легендах христианского периода великаны Йотуны и Утулы. Главная черта их внешности – огромный рост, характера – злобность. Норвежские легенды утверждают, что иутулы любят пить христианскую кровь и не выносят церковного колокольного звона. Когда в России произошел всплеск интереса к скандинавской мифологии? В России всплеск интереса к Скандинавии совпал с Серебряным веком. Если ранее аллюзии к северной мифологии были не так уж и часты, в отличие от аллюзий греческой, то на рубеже XIX-XX веков об этом суровом крае и его древних верованиях пишут поэты первой величины. Валерий Брюсов, Николай Гумилев, Константин Бальмонт, Иван Бунин, Илья Сельвинский. Предисловие. С глубокой древности человек верил, что все в мире не случайно. Мир кем-то устроен, и кто-то, разумеется, очень могущественный, должен поддерживать заведенный порядок в природе и в человеческой жизни. Этот же кто-то наверняка определяет судьбу каждого, и вряд ли можно противиться его воле. Однако человек наделен характером и способностями. Для чего? Не для того ли, чтобы проявлять самостоятельность, раскрывать свои лучшие качества в пределах, определенных ему свыше? И если все создано для чего-то, Солнце для того, чтобы росла трава, трава для того, чтобы не остались голодны коровы и козы, коровы и козы для того, чтобы мог кормиться человек, значит, и сам он для чего-то нужен. Так возникают мифы, стремящиеся объяснить все, что человек видит, чувствует, переживает, пытается осознать. Так складываются мифологические системы, служащие основой духовной жизни и развития культуры. Всякая такая система принадлежит определенной общности людей. объединенных географически, социально, хозяйственно, говорящих на похожих языках и связанных идейно. Ведь мифология – это в том числе и идеология. Чем суровее условия жизни, чем больше усилий должен прилагать человек для выживания, тем драматичнее сказания. Это в полной мере касается скандинавских саг, части германо-скандинавской мифологии. Редки современных исландцев, норвежцев, датчан, шведов рассказывали истории о происхождении мира и всего живого, о противоборстве богов, о преодолении трудностей людьми, о героизме и даже о любви. А как же без нее? В каких бы условиях ни жил человек, в его жизни все равно есть место свету и поэзии. И скандинавские саги чрезвычайно поэтичны и образны, фантазии их создателей иногда остается только удивляться. Скандинавские и родственные им германские сказания, бытовавшие в том числе и на территории современной Великобритании, где тоже жили германские племена, да и сам английский язык относится к германской группе, одна из основ европейской культуры. Эти богатства были унаследованы сказками и средневековыми эпосами. Аллюзии к древним сказаниям можно найти в литературе нового времени, а в 20 веке на той же почве вырос новый жанр, ныне один из самых популярных – фэнтези. Эта книга познакомит вас с картиной мира, созданной в Древней Скандинавии. Расскажет об удивительнейших существах, рожденных воображением мужественных людей Севера. Позволит пронаблюдать, как из мифа рождается эпос, а из эпоса – большая литература. Мы надеемся, что она не только украсит ваш досуг интересными историями, познавательными и поучительными, но и даст ключи к новому пониманию любимых книг европейских мастеров слова – Например, «Властелина колец» Джона Рональда Руэла Толкина и цикла о Гарри Поттере Джоанны Роулинг. «Хочу навсегда быть желанным и сильным для боя, чтоб не были тяжкие гранитные костные стены, когда уплывает корабль среди шума и воя, и ветер в лицо нам швыряется брызгами пены». Валерий Брюсов